Торговый квартал Казонда принадлежал в то время Жозе Антониу Алвишу, тому самому, о котором говорили Негоры и Гарри, служивший у него приказчиками. Тут помещалась главная контора этого работорговца, вторая находилась в Би, а третья в Касанге, в провинции Бенгала, где через несколько лет ее видел Камерон. По обеим сторонам главной улицы торгового квартала Казонда тянулись тембе – одноэтажные глинобитные домики с плоскими крышами, чьи квадратные дворики служили загонами для скота.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 Невдалеке от города протекает Лви, еще не исследованная речка, являющаяся, вероятно, одним из притоков, хотя бы вторичным, большой реки Кванга, впадающей в Конго. Прилегающая к торговому кварталу резиденция царька Казонде представляла собой скопище грязных лачуг, раскинувшихся почти на квадратную милю. Некоторые из этих хижин открыты взгляду, другие обнесены тростниковыми изгородями или густо обсажены низкими смоковницами». Отдельный участок, окруженный живой изгородью из папируса, на котором стояла десятка три, лачуг для невольников царька, несколько хижин для его жен и утопающие в зарослях маниоки темби, чуть повыше и просторнее других. Таков был дворец царька Казонда, человека лет 50 по имени Муани Лунга. Владения его, уже достаточно разоренные его предшественниками, под его управлением пришли в окончательный упадок. У него было сейчас лишь около 4 тысяч солдат, тогда как португальцы-работорговцы прежде насчитывали их 20 тысяч, и он уже не мог больше, как в добрые старые времена, приносить в жертву богам по 25-30 рабов ежедневно.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 Этот царек был моложе и энергичнее Муани Лунга и уже завладел несколькими деревнями подвластными правителю Казонда. К тому же он вел дела с конкурентом Алвиша, крупным работорговцем типа типа, чистокровным черным арабом, который немного времени спустя посетил Камероны в Ньянгве. Пока же истинным властителем этого края был Жозе Антонио Алвиш, ибо он всецело подчинил себе одуревшего негритянского царька, по такая его страстям, ловко пользуясь его поруками.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 Было 26 мая. Таким образом, расчет дикосента оказался правильным. Путешествие со времени выхода из лагеря, расположенного на берегах Кванзе, продолжалось 38 дней. Пять недель самых ужасных мучений, какие только может выдержать человек». Когда они вошли в Казонде, был полдень. Забили барабаны, загудел рог Куду, затрещали ружейные выстрелы. Солдаты, сопровождавшие караван, стреляли в воздух, и слуги Жозе Антонио Алвиша с увлечением отвечали им. Все эти бандиты обрадовались встрече с приятелями после четырехмесячной разлуки. Наконец-то они могут отдохнуть и вознаградить себя за потерянное время разгулом и пьянством. До Казонде дошло в общей сложности только 250 до предела измученных невольников.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 Носильщики расположились на площади, сдав торговцам свой ценный груз, слоновую кость, предназначенную для продажи в Казонде. Получив плату, несколько ярдов калинкора или другой ткани чуть подороже, они отправятся искать другой караван, нуждающихся в их услугах. Итак, старый Том и его спутники избавились от рогаток, которые они несли в продолжении пяти недель. Бат, наконец, мог обнять своего отца. Все обменялись рукопожатиями, но они молчали.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 Пусть появление американца и португальца означало для Дика Сента начало пытки, но он все равно с нетерпением ждал этого появления, ведь их присутствие в городе принесло бы ему уверенность, что миссис Уэлден и маленький Джек тоже находятся здесь».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 Дик Сен стоял, выпрямившись во весь рост и широко раскрыв глаза, ноздри его раздувались. Если эти двое предателей появятся перед ним, пятнадцатилетний моряк твердый прямо глянет им в лицо. Капитан Пилигрима не дрогнет перед бывшим судовым коком. В конце главной улицы показалась китанда — носилки с заплатанным пологом из дешевой выцветшей ткани, обшитой рваной бахромой. Из носилок вылез старый негр. Это был работорговец Жозе Антонио Алвиш. Несколько слуг следовали за ним с низкими поклонами. Вместе с Алвишем появился его друг Коимбра, сын майора Коимбра из Би. По словам лейтенанта Камерона, «самый отъявленный негодяй во всей области, Грязные лупоглазый детина с желтым одутловатым лицом и несчастной гривой, жестких курчавых волос в рваной рубашке и сплетенной из травы юбки». Обтрепанная соломенная шляпа делала его похожим на уродливую старую ведьму. Каимбра был наперстником и доверенным лицом Алвиша, организатором набегов на мирные селения и достойным вождем шайки разбойников, обслуживавшей работорговца.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 Вместе с тем товаром, который содержался в бараках, у работорговца оставалось достаточно невольников, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка и обменять их на слоновую кость и медные ханы, косые кресты, в форме которых этот металл вывозят в Центральную Африку. Работорговец поблагодарил надсмотрщиков и приказал тотчас же расплатиться с носильщиками. Жозе Антонио Алвиш и Коимбра говорили на португальско-африканском жаргоне, который вряд ли был бы понятен уроженцу Лиссабона. поэтому Дик Сент совершенно не понимал, о чем говорят между собой эти почтенные негацианты. Может быть, о нем и его спутниках, которых с помощью предательства обратили в невольников? Догадка эта превратилась в уверенность, когда по знаку Ибн Хамиса один из хавильдаров направился к сараю, где были заперты Том, Остин, Бат и Актеон. Почти тут же четверо американцев были подведены калвишу. Дик Сент осторожно подошел поближе. Он не хотел упустить ни одной подробности этой сцены. Лицо Жозе Антонио Алвиша зарилось довольной улыбкой, когда он увидел великолепное сложение и могучие мускулы молодых негров. Несколько дней отдыха и обильная пища должны были восстановить их силы. На Тома он взглянул без всякого интереса. Преклонный возраст лишал старого негра всякой ценности. Но за трех остальных на ближайшей ярмарке в Казонде можно было взять хорошую цену.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 Тем временем Алвиш оживленно беседовал с Ибн Хамисом о чем-то, что, по-видимому, имело непосредственное отношение к Дику и его друзьям. Несомненно, их собирались снова разлучить. Кто знает, удастся ли им еще свидеться и обменяться хоть несколькими словами. «Друзья мои», — сказал Дик Сент вполголоса, словно разговаривая сам собой, «слушайте меня. Геркулес прислал мне с Динга записку. Он шел следом за караваном. Гаррис и Негора увезли миссис Уэлден Джека и мистера Бенедикта».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 Диксент бросился на Гарриса, выхватил у него из-за пояса нож и всадил ему в сердце. «Проклятие!» — вскричал Гарис, падая на землю. Гаррис был мертв.